Глава 9 Аня сидела у барной стойки небольшого стильного клуба в центре Москвы. До полуночи было еще минут двадцать. Бармен время от времени мимолетно улыбался ей, бросая взгляд на ее короткое бордовое бандажное платье, пока она неторопливо пила мартини с водкой и наслаждалась приятной музыкой. Только села в такси. Аня едва успела прочесть сообщение от Алисы, как слева ее толкнул плечом под выпивший парень. Чего такая одинокая, самодостаточная. Не будь не дотрогай, я могу тебя приласкать! он уже вовсю шарил взглядом по ее телу. Отвали! Аня начала нервничать. Ее жутко бесили клубные мажоры, жаждавшие легкого секса на один раз, причем желательно прямо в кабинке клубного туалета. Что пьешь, могу заказать тебе еще? размышляя, как избавиться от надоедливого парня, Аня повернулась лицом к танцполу. В этот момент как раз в сторону бара шел плечистый мужчина в черной рубашке с закатанными рукавами и тонкой черной шапке. На вид он был трезвым и адекватным. «Милый, привет!» Он мельком взглянул на Аню, но не отреагировал. Она попробовала привлечь его внимание еще раз. «Малыш, я тут!» Аня выразительно вскинула брови и подмигнула ему. «О, детка, так утомился сегодня, что не узнал себя в новом платье. Давно ждешь?» Арчи в последний момент понял, что встроенная брюнетка не обозналась, а зачем-то просила его о помощи и легко подыграл ей, ища глазами источник проблем. Аня мягко обняла его и успела прошептать на ухо «Сзади меня», а вслух ответила «Нет, только приехала». Арчи выразительно глянул на клубного соблазнителя, и тот ретировался без лишних слов. Аня осмотрелась и, поняв, что опасность миновала, села на место. «Ты меня спас. Большое спасибо». Он вгляделся в ее лицо и сразу понял, что где-то уже видел. Арчи обладал фотографической памятью. Да, было бы за что. К нему подошел бармен, и Арчи заказал двойной эспрессо, а потом демонстративно уткнулся в телефон. Но на самом деле активно пытался вспомнить, где видел эту красотку и когда. И, конечно, хотел подогреть ее интерес к себе своим напускным равнодушием. Вот только через полминуты на место, где сидела брюнетка, рухнул Денис и тоже заказал себе эспрессо. Черт! Что? Тут только что сидела горячая красотка в бордовом платье. э, -э Денис прищурился. Я никого не прогонял, стул был свободен. Арчи усмехнулся и махнул рукой. Ладно, забей. Аня ушла ближе к входу, чтобы встретить Алису. Ты пропустила самое интересное. Я ведь даже не опоздала. Алиса сдала короткое пальто в гардероб. Давай заскочим в туалет на секунду, заодно расскажешь. Они зашли в дамскую комнату, и Алиса, глядя в зеркало, аккуратно подкрасила губы. У барной стойки ко мне начал клеиться очередной любитель острых ощущений. «А ты?» «А я, чтобы отвадить его, не нашла способа лучше, чем притвориться девушкой, проходившего мимо парня». «Из огня до в полумя. Аня захихикала. «Нет, он оказался слишком адекватным. Даже не спросил мое имя и сразу уткнулся в телефон. Может быть, с кем-то уже встречается?» Но кольца на пальце я не увидела. Она тоже смотрела себя в зеркале. «Блин, когда я прикоснулась к его плечам, там просто сплошь мышцы». И его запах. Обожаю сочетание древесного аромата и чего-то такого морского. «О, детка!» — Аня мечтательно крутанулась вокруг своей оси. «Я мгновенно поплыла». Алиса поправила свое темное изумрудное платье и улыбнулась Ане через зеркало. Полюбилась с первого вдоха? Ты бы видела его. Мне даже на секунду показалось, что он чем-то неуловимо похож на этого-то его. Морока. Только вместо бороды легкая трехдневная щетина. Тише!» Алиса нахмурилась. «Не надо о нем тут говорить». «Ладно, ты готова?» «Да, жутко хочу выпить чего-нибудь». «Я уже закинулась мартини с водкой». «Отлично, мне нравится такой вариант». Они вышли из туалета и двинулись к бару. «Может быть, он так и сидит там?» Аня говорила прямо в ухо Алисе. «Кстати, он заказал кофе. Понимаешь, что это значит?» «Что?» «Он за рулем. Ты просто Шерлок». Аня разочарованно пожала плечами. «Нет, уже куда-то ушел». «Мне жаль». Аня грустно махнула рукой. Ладно, забей. Девушки заказали по коктейлю и сделали несколько совместных фотографий. А ты в итоге что решила со своим красавчиком? Алиса наморщила нос, сомневаясь, что ответит. Две недели прошло. Думаешь, еще есть смысл ему писать? Фу, конечно. Вы на минуточку переспали? Они глазами в супермаркете встретились. Сегодня на смене у меня был интересный диалог с одним пациентом. Не буду вдаваться в подробности. Но мне кажется, я могла бы постараться принять его философию. Попробовать. Аня задорно улыбнулась. Отлично. Эй, бармен, повтори нам мартини с водкой, пожалуйста. Они рассмеялись, а парень за барной стойкой состроил им забавную гримасу, высунув язык. После двух порций алкоголя Алиса почувствовала восхитительную легкость и острое желание потанцевать. Пойдем на танцпол, надоело сидеть. Денис и Арчи сидели на диване у небольшого стола и лениво лицезрели хаотично двигавшуюся под музыку массу людей. Арчи курил кальян, а Денис допивал второй эспрессо. Мимо них периодически проходили симпатичные девушки, многие бросали на них призывные взгляды. За годы похождений парни привыкли к такой реакции и не обращали внимания, если не были в поиске любви на одну ночь. Денис вообще редко знакомился в клубах. Арчи делал это время от времени, но все же предпочитал профессиональный подход, скрывавшийся за дополнительным прайсом в их любимом стрип-клубе. «Ну что, так и забьешь на свою фею? Больше не поедешь к ней?» «Она не написала. Какой смысл? Побороться?» «Смеешься. Вся моя жизнь – одна сплошная борьба. Я не готов устраивать поле боя еще и в отношениях со своей девушкой. Тот факт, что вы с ней переспали, еще не делает ее твоей девушкой. Так что поменьше громких слов. Начни действовать!» Денис забрал у Арчи кальян и затянулся. «Блин, вот же она!» «То! Моя будущая горячая брюнетка! Прямо по курсу, на танцполе, вон там, рядом с блондиночкой в зеленом платье!» Денис протер проследившийся от дыма глаз и сфокусировался на танцующих. В следующее мгновение он хлопнул по столу ладонью и запрокинул голову на спинку дивана. «Ты сейчас прикалываешься, да?» Арчи недоуменно посмотрел на друга. «Чего?» «Это Алиса!» «Она разве брюнетка? Ты же говорил, что она блонде. Ой, в зеленом платье. Она!» «Да?» — Арчи в наглую отпил кофе из чашки Дениса и иронично произнес. «Друг, а ты не думаешь, что вселенная уже охрипла намекать тебе? Ты увидел ее в ангаре. Потом вы каким-то чудом встретились на полузаброшенной разбитой дороге и теперь оказались одновременно в одном из сотен московских клубов. Это уже не совпадение, это закономерность». До дороги мы столкнулись в тату-салоне уныло ответил Денис. Арчи ударил себя по лбу. «Точно! Вот где я видел эту брюнетку тысячу лет назад!» «Да, прямо на входе!» «Я весь вечер ломал голову! Тем более!» «Ты будешь последним идиотом, если...» «Да какого хрена!» «Что?» Арчи смотрел на танцпол, Кани и Алисе снова пытался подкатить тот парень. Только теперь он был в компании троих друзей. «Вот непонятливый гаденыш!» Алиса танцевала с закрытыми глазами, отдаваясь ритмичной мелодии и освобождая мозг от переживаний за всю последнюю неделю. В отпуск уйти ей не удалось из-за двух внезапных вольнений, но ей дали три дня на небольшой отдых. После клуба Алиса планировала как следует отоспаться и сходить на массаж. Приятные мысли были прерваны резким захватом ее запястья. Она открыла глаза и сильно удивилась, увидев рядом с собой четверых, не совсем трезвых парней. Аня держала ее за руку, ища кого-то глазами. «Ну и где твой папик-киса? Почему вместо него ты пляшешь с подружкой? Тебе уже дали понять, чтоб ты отвалил? Думаешь, наличие друзей изменит мое решение? А может, блондиночка будет позговорчивее? А может, ты уже отвалишь от них обеих?» Парни обернулись и встретились взглядами с напряженным Арчи и ухмылявшимся за его спиной Денисом. «А вот и папик! Друга привел!» «Нас все равно больше!» «Толку-то!» Арчи уверенно сделал шаг вперед. Алиса в ужасе уставилась на Дениса. «Ха! Пойдем выйдем!» Морок рассмеялся. «Чувак, если мы выйдем, вы все ляжете!» «Бла-бла-бла! Вы все такие смелые на словах!» Парень ткнул Дениса пальцем в грудь. Алиса зажмурилась и спрятала лицо за плечо Ани. Денис молча схватил его за палец и повернул в ту сторону, куда обычно пальцы не гнутся. «Эй!» Парень вырвал руку и затряс ею. «Ты пока тоже, только на словах молодец!» «Дэн, забей нас, сопляков, пойдем отсюда!» Арчи уже взял за руку онемевшую Аню и хотел обойти пьяных парней. Но они с глупыми ухмылками преградили ему путь. «Чего, заднюю включили?» «Малыш, пойди проспись!» Но парень внезапно схватил Алису за руку и быстро, почти бегом, потащил куда-то в сторону выхода. Денис на мгновение замер от такой наглости и в три шага догнал беглеца. Хотел выйти? Пойдем. Он дернул парня за воротник с такой силой, что тот сразу выпустил руку Алисы и почти кубарем выскочил на улицу. Денис вышел следом. За ним устремились трое друзей, последними шли Арчи и Аня. «Заяц, ты цела?» «Да, их нужно остановить!» Арчи уверенно покачал головой. «Не нужно. Они его вчетвером убьют. У него же зашитый бок!» «Блин! Да, не отходите далеко!» Арчи ускорился и вышел из клуба. Алиса с Аней поспешили следом, под удивленными взглядами вышибал, но уже через несколько шагов врезались в спину смеявшегося Арчи. Алиса присмотрелась. Денис, как ни в чем не бывало, поправлял рукава своей темно-синей рубашки и потирал кулаки. Главный задира сидел на бордюре и держался за кровавленный рот. Рядом с ним, запрокинув голову, с разбитым носом сидел один из его друзей. Остальные двое стояли в некотором отдалении. «Ну, чего ждете?» Арчи усмехнулся. «Мы разобрались», — пробормотал парень. «Ага, я вижу. Вас предупреждали. Валите домой, протрезвейте». Парни неуклюже встали и все вместе ушли подальше от клуба ловить такси. «Привет». Алиса подошла к Денису и взяла его за руку. Костяшки его пальцев покраснели. В паре мест кожа была поранена. «Ерунда». Она посмотрела ему в лицо, спокойно, невозмутимое. «Спасибо». Денис хотел съязвить ей что-то насчет мирного способа решения проблем, но, заметив, как ее в тонком платье трясло на октябрьском ветру, прикусил язык и обнял здоровой рукой за плечи. Она не стала сопротивляться. Повернув голову в бок, Алиса заметила, что Аня уже полностью попала под власть очарования того самого парня, который говорил с ней тогда в лесу. Твоему другу можно доверять. Аня не из тех, кто ищет приключения на одну ночь. Денис повернулся в ту же сторону и усмехнулся. «Впервые вижу, чтобы Арчи прикасался к девушке нежнее, чем к оружию, и так по-идиотски улыбался. Похоже, он поплыл. Обычно все иначе? На каждого повесу однажды найдется та, что сможет обезоружить и приручить его». Алиса отстранилась и недоверчиво спросила. «Ты судишь по себе или по увиденному?» Денис помедлил с ответом. «Я не безгрешен, но до звания повесы, как мне кажется, не дотягиваю. Алиса молча кивнула, потом сделала глубокий вдох и на выдохе произнесла, сама себе не веря. «Я хочу попробовать», — он непонимающе посмотрел на нее. «Решила все же написать себе, думала сделать это утром на свежую голову, но встретились мы немного раньше. Ты не думаешь, что мы с тобой слишком разные? Диаметрально. И все равно готовы рискнуть? Да, готова побороться». Дениса передернула от последнего слова. Но в груди стало так тепло и свободно, что он просто прижал Алису к себе и голодно поцеловал, опустив голову. «Эй, а никто не хочет вернуться в клуб и забрать из гардероба верхнюю одежду? Я уже продрогла. Аня звонким голосом рассеяла магию осенней ночи. «Да, я тоже. Пойдем!» Алиса через силу оторвалась от Дениса. Все четверо устремились обратно ко входу. Натянув на себя пальто, Алиса немного расслабилась от тепла. Аня была верна себе, Клуб она приехала совсем налегке. Короткая кожаная куртка почти не грела, зато изящно дополняла ее роковой образ. «А вы?» – она повернулась к парням. «Наши куртки в тачках», – подмигнул ей Денис. «Куда теперь двинемся? Арчи красноречиво изогнул бровь. «Каждый своей дорогой. Но мы могли бы неплохо посидеть где-нибудь вчетвером». «Нет, не могли бы». Он уже тянул Аню за руку к своей машине. «Почему?» «Потому что хорош тупить, Дэн». Аня смеялась, Алиса тоже еле сдерживалась. Он же только что встретил девушку мечты. Зачем ему лишние свидетели его глупых улыбок? Денис резко повернулся к ней. Я тоже глупо улыбаюсь. Алиса покачала головой. Нет, ты отлично контролируешь свою мимику или свои эмоции. Иди сюда, фея. Он коснулся ладонями ее лица и снова безапелляционно поцеловал, прорываясь языком внутрь. Алиса безропотно ответила и плотно прижалась к Денису всем телом, мелко дрожа от наслаждения и пронизывающего октябрьского ветра. «Ты замерзла?» «А ты нет?» «Мне даже жарко!» Он взял ее за руку и повел в сторону парковки. В этот момент оттуда медленно выезжал черный Мерседес а джетти мягко моргнувший им фарами. Денис махнул ему рукой и открыл дверь своего БМВ для Алисы. «Садись, сейчас согреешься!» «За очистку мира неплохо платят», — усмехнулась Алиса, садясь на пассажирское место. Денис нахмурился. «Да, больше, чем за спасение жизни, и в этом тоже своя несправедливость. Не нужно оправдываться, все нормально». Он занял свое место, автомобиль проснулся, приятно, словно большой кот замурчал двигателем. «Куда поедем?» — Денис повернулся к Алисе и легко сжал ее холодные пальцы. Она с полминуты молчала, о чем-то размышляя. «Поехали ко мне?» Ответом ей послужило урчание в желудке Дениса. Они оба рассмеялись, откинувшись на спинке кресел. «Ты все время хочешь есть?» «Да, мама называла меня паровозом. Я все время голодный и мне всегда жарко». Он осекся от внезапно высказанных воспоминаний и замолчал. Алиса нежно погладила его по плечу. «Давай заскочим в одно место, а потом сразу к тебе». «Хорошо. Я никуда не тороплюсь. У меня три дня отпуска. Можем кататься хоть до утра». «До утра я не дотерплю». Он посмотрел на ее губы, потом перевел взгляд на глаза и снова вернулся к губам. Алиса перестала дышать и шевелиться, а потом порывисто прижалась к нему нежным поцелуем. Денис почувствовал, как ее волосы легкой волной коснулись его лица и окутали едва заметным пряно-фруктовым ароматом. «Фея». Аня сидела зажмурившись, скорость автомобиля вжимала ее в кресло и перехватывала дыхание. «Мы опаздываем. К началу конца света!» Арчи улыбнулся и сбавил скорость. «Тебе страшно?» «Нет, но на таких скоростях я носилась только в компьютерных играх». «И часто ты играешь?» «Сейчас? Реже. А пока училась в УЗЕ. Почти каждый день». Арчи хохотнул. «Дружила с геймерами?» Тип того». Аня отвернулась к окну и замолчала. «Эй, детка!» «М? Ты чего?» Они остановились на светофоре, и Арчи потянулся к ней. «Все хорошо?» Аня повернулась к нему, и они чуть не ударились со лбами. «Ой!» Арчи продолжал смотреть ей в глаза, пытаясь понять, что пошло не так. Сзади раздались недовольные сигналы. Светофор уже давно горел зеленым. «Мы всех задерживаем!» Он нехотя оторвал от Ани взгляд и нажал на газ. «Почему ты загрустила?» «Все хорошо. Правда?» «Нет, ты смеялась, а после фразы о геймерах словно отключилась. Ну...» Мой первый парень был геймером. Арчи нахмурился. Ясно. И вы хреново расстались. Он играл на деньги, в том числе и на мои. А где он теперь? Не знаю. Но после его исчезновения ко мне еще полгода ломились те, кому он задолжал. Он с тревогой глянул на Аню. Я надеюсь, они тебя не... Нет, просто все очень неприятно. И мне было жутко больно от обиды. Арчи, не переставая следить за дорогой, протянул ей ладонь, и Аня медленно вложила в нее свою... Он прижал ее руку к своему колену. «Молода зелена, плевать на него, куда поедем?» Она рассмеялась. «А куда мы ехали все эти 15 минут?» «Просто катались. Ты пытался произвести на меня впечатление». «Получилось?» Арчи довольно усмехнулся. «Получилось. Когда ты подошел к барной стойке и помог мне с тем придурком». «Да? А что же ты тогда упорхнула?» «Ушла встретить Алису. Мы вернулись через несколько минут, но тебя уже не было». Значит, тому идиоту нужно было сказать спасибо, а вместо этого Дэн разбил ему челюсть. «Как насчет японской кухни?» Арчи иронично закатил глаза. «Все девчонки любят суши, и ты туда же. Я знаю одно особенное место. Ты с ума сойдешь от вкуса. Говори адрес». Черный автомобиль развернулся через двойную сплошную и унесся в обратную сторону с густым выхлопом и низким ревом.